28. Трагедия подлинности Кон потрясенно выслушал рассказ Безьена. Видимо, они оба недооценили талант и творческую цельность этого человека. Проработав больше 30 лет в манере Гогена, Вердуе, вынужденный уступить свое место Кону, честно попытался писать в манере Ван Гога, как того требовал уговор но у него не получилось. Он добросовестно брал вангоговские сюжеты, но сколько он себя не насиловал, его стиль не только не приблизился к стилю орлезианского затворника, но даже приобрел неожиданную самобытность, отчетливую индивидуальность, индивидуальность Вердуе, не интересовавшую никому. Иностранцы, приезжавшие на Таити, признавали живопись либо в стиле Гогена, либо в стиле Ван Гог. Тут срабатывали эмоции, связанные с мифом о проклятых деньгах, и картины хорошо продавались. Но ни один человек не хотел покупать какого-то вердуе. Здесь не было ничего узнаваемого, связанного с общеизвестными историческими фактами. Вердуе превратился в оригинального художника. Ничего хуже случиться с ним не могло. Пучония перестал водить туристов к нему в мастерскую. Вердуе старательно подчеркивал свое внешнее сходство с Ван Гогом. Слонялся по улицам в соломенной шляпе, из-под которой лихорадочно блестели иступленные голубые глаза, и торчала рыжая бороденка. Но картины его по-прежнему не были похожи ни на что, то есть похожи только на Вердуе. В общем... Бизен беспомощно развел руками. Он в больнице. Этот маньяк подлинности отхватил себе ухо. Кон решил, что бизен его разыгрывает. Это было слишком красиво. Он недоверчиво посмотрел на бизена, сам по рассеянности заплатил по счету и бросился в больницу. Вердуе лежал на кровати с перевязанной головой. Художник, пораженный недугом подлинности, виновато поглядел на Кона. Не пошло у меня, тихо сказал он. Все, что я делаю, это чистейший вердуе. Кон стоял у кровати, растроганный до глубины души. Он чувствовал, что соприкоснулся с истинным величием. Никогда еще он не встречал такого страстного стремления, К творческому идеалу». «Я даже не могу теперь писать, как Гаген. лепетал несчастный Вердуе. «Нет, вы понимаете? Я пишу, как Вердуе. Кто станет покупать Вердуе? Я утратил свой талант». «Да, да». «Может, он еще вернется?» — сказал Кон. «Вы думаете? Все художники время от времени подпадают под чьё-то влияние. У вас сейчас период, когда вы испытываете свое собственное влияние, влияние вердуе. Вы с этим справитесь. Пучони больше не приводит ко мне покупателей. Я подохну с голоду. «Я займусь вами», — пообещал Кон. «Попробуйте писать красивенькие таитянские пейзажи». «Не получается. Я пишу нечто, непонятное мне самому» и ничего не могу с собой поделать. Это прорывается откуда-то изнутри». «Пройдет. Пройдет», — успокоил его кон. Он вышел из палаты удрученный. «Если вердуе действительно стал оригинален, то он хлебнет лихо».